Глава шестая. Стася. Я осторожно шла по улицам вечернего города, почти кралась, постоянно осматриваясь по сторонам. Чтобы выйти из дома незаметно, пришлось постараться, но это было необходимо, иначе вся маскировка полетела бы к чертям. Да, я замаскировалась, и собственных знаний на это хватило, и тело не подвело, с легкостью совершая нужные действия. Прежде чем выйти на улицу, я поменяла внешность, надела парик, превратившись в брюнетку с длинными, но не очень густыми волосами. Лицу добавила загара. При помощи контуринга и пудры немного, насколько это возможно, изменила черты. Замазала края губ, визуально делая их менее пухлыми. Прилепила пару крошечных родинок и даже цвет глаз поменяла. С этим в Ордене проблем не было. Линзы разных цветов мне выдали вместе со всем остальным, так что из синеглазой блондинки я превратилась в кореглазую брюнетку. Чтобы скрыть фигуру, надела широкий плащ и, дождавшись темноты, отправилась к делам. Вполне возможно, что Орден за мной все-таки присматривает, да и сам Эруан может кого-нибудь отправить, чтобы навести справки, а может даже проследить». Вопрос с императором я решила пока отложить, гораздо лучше, если он сам проявит активность. Вот если за несколько дней ничего не произойдет, тогда придется организовать еще одну встречу, ну а пока можно заняться своими делами, главное, чтобы никто об этом не узнал. Потребовалось время, чтобы добраться до нужного дома. Прочитав на вывеске «Мак Тойш, старый опытный чародей», я постучала в дверь и вошла. Чародей, как я успела выяснить, означает, что маг не обладает очень большими силами, для обращения к которым достаточно лишь мысли. Чародейство в этом мире — использование символов, жестов, заклинаний. К этому набору прибегают слабые маги. Но как раз знания Тойша могут мне пригодиться, даже если он не сможет все сделать сам, возможно, подскажет, что и как, а потом... «Останется найти мага посильнее, который при помощи заклинаний уж точно справится с задачей». «Леди?» — старик вскинул голову, рассматривая меня сквозь толстые очки. Я застала его за чтением ветхого фулианта. «Тойси, просто Тойси». Я слышала это имя на улицах города несколько раз, самое распространенное среди местных неблагородных женщин но, гордо вскинув голову, проплыла к столу, заваленному стопками книг. «Я могу присесть?» Глаза старика догадливо блеснули. Я решила изобразить аристократку, которая пытается притвориться обыкновенной горожанкой, но, конечно, у нее это не очень получается. Это сразу дает понять, я не хочу, чтобы обо мне что-то стало известно. Наш разговор нужно хранить в тайне, но главное, что у меня есть деньги». «Конечно, присаживайтесь!» Он подскочил, засуетился вокруг меня. «Может быть, чаю? Угощение? Где-то здесь было печенье?» Отметив пыльный стол и не менее пыльные кружки, я отказалась. «Я к вам по делу. Не хотелось бы тратить время зря». «Да-да, конечно. Слушаю вас, Тойси». Мак снова присел за свое место... Стопки книг пришлось немного сдвинуть, чтобы мы могли друг друга видеть. Я хотела бы узнать, умеете ли вы снимать магические метки, и если да, то какие именно? Я подготовилась, все это время изучала в библиотеке, какие метки в этом мире существуют. К слову, магические обещания относятся к ним же, потому как оставляют невидимую метку, которая следит за выполнением обещания. Довольно-таки распространенная магия, как оказалось. О метках Ордена, естественно, в книгах не было ничего, но я надеялась для начала найти хоть что-нибудь похожее. «Да, конечно, умею. Боги не дали мне много магии». «С моей слабоватой темной водой приходилось искать дополнительные средства в помощь. Так что я не просто маг, но и прекрасный чародей. А в работе именно со снятием меток нужны ювелирные прикосновения. Чародейство — самый лучший вариант. Вы пришли по адресу, Тойси. Итак, что именно вас интересует?» «Я не могу так просто сказать». Я изобразила беспокойство, хотя, пожалуй, волнение на самом деле испытывала. «Для начала расскажите, что можете вы». «Ну хорошо, я могу снимать метки обещаний и магических клятв». «Насколько я поняла, обещание — это что-то простое, а вот клятвы — уже серьезное дело». «Обычно ко мне обращаются именно с этим Хе -хе. Он потер подбородок. Также снимаю заклинание супружеской верности, маячки. О, это стоит использовать. Скорее всего, на мне нет дополнительных маячков, помимо метки ордена, а ее вряд ли можно так легко вычислить. Но можно соврать, сообщив, что на мне именно маячок. В чем-то действие этих меток может быть схоже. «Маячки с людей, с животных и предметов», — продолжал Мактуиш. «Запрет на алкоголь и иные действия, некоторые ограничения, скажем, на перемещение, и...» Он понизил голос, наклоняясь ко мне. «Метки собственности. Умею освобождать от рабства. Полный спектр» прекрасно можно не сомневаться метка ордена особенная разработанная членами ордена но учитывая что ее действия схожи с остальными повсеместно распространенными метками надежда на освобождение все таки есть мрачные узы не разрываю но это не совсем метки вы должны понимать а нет нет никаких брачных уз заверила я что потребуется чтобы снять метку «Для начала вы должны сказать, какую метку нужно снять. Тогда я выберу подходящую магию для сканирования». «Сканирование?» — переспросила я. В книгах это упоминалось, но как-то непонятно. А в более специализированных изданиях разобраться не смогла. Мозг вскипел раньше, прежде чем удалось что-либо понять. Разные метки располагаются в разных местах. На верхней энергетической оболочке ближе к поверхности тела самые простые, мычки, например. Но чем сложнее метка, тем глубже в энергетическом теле она может быть расположена. Очень сильные маги умеют ставить метки прямо на душе, но такое в нашем мире не делается уже сотни лет. От слов о душе сделалась зябка, но такого поворота можно не опасаться. Метка Ордена со мной, это точно. Раз она не исчезла вместе с Алоэной, значит, душа тут ни при чем. Она на энергетической оболочке, которая, видимо, является все же частью тела. Интересно, а магия-то где расположена? Надо будет почитать. Забавно, но во время разговора с богиней я не спросила о магии, Так и не знаю, осталась она у меня или ушла вместе с душой Алоэны. «Я совершенно не разбираюсь в магии», — всплеснула руками. «Даже не знаю, как классифицировать метку, которую наложили на меня. Возможно, маячок? Вы не могли бы просканировать все оболочки, какие потребуются, и выявить все, что на мне есть?» «Могу», — то удивился, но о таком меня еще не просили. «В чем проблема?» «Это будет дорого». «У меня есть деньги. Что потребуется, чтобы вы могли хорошенько меня просканировать?» «От вас только тысяча триста изаров. Если они у вас есть, то можем начать прямо сейчас». «Есть!» Я достала из потайного кармана мешочек с деньгами и опустила на стол. Мак на слово не поверил. Развязал мешочек, заглянула в него, покопался немного в монетках после чего удовлетворенно крякнул «Расслабьтесь, Тойси, вам нужно только расслабиться, все остальное сделаю я». Тоиш вышел из-за стола и приблизился ко мне. Я откинулась на спинку стула и с интересом воззрилась на мага. «Интересно, как это будет?» Он взмахнул перед моим лицом руками, несколько пассов, и вот с его пальцев срываются струйки темной воды». Они закручиваются между собой и устремляются ко мне. Не касаются лица, начинают обтекать. Воды все больше, больше. Тонким слоем она образует вокруг меня кокон, а потом я начинаю ощущать легкое покалывание. Тойж продолжает взмахивать руками, смыкает их и размыкает в затейливых жестах, неразборчиво шепчет слова, вода подрагивает, идет легкой рябью. Я смотрю сквозь нее, как через темное стекло. Вот как она выглядит, тьма, смешанная со стихией воды. Интересно, даже завораживающе. С опаской прислушиваюсь к ощущениям, мало ли что почувствую. Вдруг это неприятно или даже больно, откуда мне знать? но пока лишь покалывает поверхность кожи. А потом кокон рассыпается отдельными каплями. Еще несколько секунд они стоят в воздухе, после чего опадают на пол. Несколько брызг достается мне, оседает на лице и одежде. Ничего. Той шкачнул головой, утер пот со лба. Похоже, эта магия всерьез утомилась старика. Ничего у вас не нашел. «Ни маячков, ни прочих меток». «Вы хорошо посмотрели? Глубоко заглянули?» «Конечно!» — Мак оскорбился. «Я профессионал своего дела, и не смотрите, что слаб. Зато знаю много полезных заклинаний. Но у вас нет меток, Тойси. Можете быть спокойны». «Как это нет? Я уверена, что есть». Помню, какую боль испытала, когда попыталась уйти от школы в лес, да и клятву давала, изменяя метку. В тот момент я отчетливо ее ощутила. Метка есть. Но может серый орден не просто так считается самым могущественным орденом мира? Если бы каждый маг легко мог найти метку ордена, его бы давно раскрыли и распустили а «Что уж говорить, если меня не побоялись отправить к императору, значит, даже ему будет непросто ее заметить». «Благодарю за помощь. Вы меня успокоили». Я выдавила улыбку и поднялась. Уходила от чародея, почти не испытывая разочарования. Может, я и надеялась на чудо, но не рассчитывала, что повезет с первого раза. Буду искать такого же умелого, но более сильного мага намного сильнее». Рано или поздно получится, но не может даже очень тайный орден с очень умелыми магами создать такую метку, которую никто не обнаружит. Уверенно, выход найдется, просто не так быстро. После душноватой коморки мага туиши ночной воздух показался холодным. Я вдохнула полной грудью, взбодрилась. Кое-что хорошее все-таки есть. Сканирование — это не больно. Правда, в следующий раз нужно будет давать более точные указания. Вряд ли метка располагается на поверхности, на самом виду, а каждый раз сканировать все оболочки от самых верхних слишком затратно по деньгам. У меня их немало, но все же в ограниченном количестве. Я шла, погрузившись в мысли, и не сразу заметила, что меня преследуют, а когда заметила, было уже поздно. Дорогу заступили два типа весьма бандитской наружности — высокие широкоплечие, с густыми бородами и неприятными ухмылками на губах. Судя по виду и запаху, о гигиене они вспоминали нечасто. «Какая встреча!» Один распахнул объятия. «Выкладывай, детка, все, что есть!» — добавил второй. «Первый успел обхватить меня за талию». «О, да у нее такая фигурка под балахоном!» Это, в общем-то, все, что они успели сделать и сказать, но, что удивительно, это не я с ними справилась. Я уже собиралась вывернуться из схватки и хорошенько врезать наглецу, когда улицу затопила магия. Темная и такая холодная она поглотила огни света в фонаре, а спустя мгновение схлынула, возвращая освещение и являя взору бандитов. Теперь они без сознания валялись на мостовой. Не стоит юным девушкам бродить по улице в столь поздний час без сопровождения. Из-под прикрытия темноты на свет выступил худощавый мужчина. Я всмотрелась в его лицо и с трудом сдержала эмоции. Это же глава безопасности самого императора, Даррен Гархаш. Конечно, меня отправляли на задание не без подготовки. Прежде чем отослать из школы, предоставили информацию обо всех приближенных Эруана. Даррен — один из важнейших приближенных к императору лиц. Глава службы безопасности, по большей части он занимается личными поручениями Эруана, «Все остальное уже давно контролируют его заместители». «Ни за что не поверю в совпадение. Даррен не просто так здесь оказался, значит, следил за мной, но или присматривал. В любом случае, его появление означает, что император мною заинтересовался». Еле подавила довольную улыбку. «Я ведь должна испугаться? Ну хотя бы немного. Не стоит так быстро раскрывать способность за себя постоять». «Ох, жаль, у меня нет таланта алоэны к актерской игре. Мог бы сейчас пригодиться. Уверена, Даррен легко раскусит меня, если попытаюсь изобразить несуществующий страх, не будь он глава службы безопасности. Настораживает, конечно, что он следил за мной от самого дома, иначе вряд ли узнал бы сквозь маскировку. Или... узнал. «Вы так быстро появились?» — воскликнула я. «Даже испугаться не успела». «Благодарю за помощь». «По-моему, у вас было достаточно времени, чтобы испугаться», — прищурился Даррен. «Я просто очень устала. Плохо соображаю». «Тогда тем более не стоит разгуливать по улицам одной. Я вас провожу». «Благодарю», — повторила я. «Глупо отказываться. Уверена, Даррен уже знает, где я живу, и это неплохо. Раз знает он, значит, знает и сам император». «Вы так легко доверились незнакомому мужчине?» «После того, как двое напали на вас», — спросил Даррен неожиданно, не спуская с меня внимательного взгляда. «Подловить решил? Пусть попытается». «А вы собираетесь напасть на меня?» — впирила в мага подозрительный взгляд. «Нет, но мог бы. Неужели не страшно? А может, вы узнаете меня?» «Так вы лорд?» «Да, мне стоило догадаться, что вы лорд» но я в городе совсем недавно, поэтому почти никого здесь не знаю. Уверена, лорд, в отличие от этих разбойников, не причинит мне вреда». «Полагаете, что все лорды хорошие и благородные?» И опять этот внимательный взгляд, как будто насквозь просверлить пытается. Вряд ли Даррен присматривает за мной ради безопасности. Скорее, вынюхивает подробности о некой Вивьене Термаль и своими выводами из разговора наверняка поделится с Руаном. Значит, нужно быть вдвойне осторожной. Он должен знать, что произошло на балу. А на балу меня пытался уволочь не такой уж хороший лорд Кархот. Предпочитаю верить в людей, пока они не докажут, что не заслуживают моего доверия. Я сдержанно улыбнулась. «Опасный подход», — заметил Даррен. «Пока не подводил», — парировала я. «Сегодня вам просто повезло». «Вы не поверите, я улыбнулась, но мне по жизни везет». «И как же зовут столь удачливую леди?» «Тойси. Просто Тойси. Я же не знаю, с кем разговариваю». «Вивьена Тойси?» — звучит отвратительно. Мне уже становится смешно. Я должна оскорбиться сейчас или испугаться, что он знает мое настоящее имя? А ведь Даррен не просто так назвал меня по имени. Надеется, что я спрошу, как он узнал меня под маскировкой. Но если подниму тему маскировки, придется объяснять, для чего я это сделала. Не дождется. Знаете, лорд, вы совершенно не умеете разговаривать с девушками. Мне платят не за это. Он хмыкнул. «Ничуть не сомневаюсь. Но, похоже, я зря доверилась незнакомому лорду. Выходит, вам платят за слишку. Кто вас нанял? Кому я успела перейти дорогу?» «Насколько мне известно, дорогу вы перешли пока только одному — лорду Кархоту». «Это он вас нанял?» «Вот сейчас точно не помешало бы немного испугаться. Жаль, не боюсь. Но что мне сделает этот Кархот? Хотя...» Если обладает магией, вполне могут возникнуть проблемы. Я же в магии полный ноль, постоянно забываю, насколько маги превосходят обычных людей. Слабый маг вполне может справиться с сильным воином, а значит, все умения тела не спасут, если маг захочет мне навредить. О, получается. Ура, мне становится не по себе. И Даррен это, конечно, отмечает. Я останавливаюсь, он тоже. «Вести к себе домой непонятно кого уж точно будет выглядеть как полнейшая глупость». «Нет, Кархот уже никого не наймёт». Даррен многозначительно усмехнулся. «Что вы имеете в виду?» «Вот теперь и правда жутковато, глядя на эту улыбку. Кархот сидит в темнице по приказу нашего императора за неподобающее поведение на балу». «И вы не собираетесь за него мстить?» «Поверьте, если бы я желал вам зла, я бы попросту не стал вмешиваться и защищать вас от разбойников. Вы, леди Вивьена, не радуете своей сообразительностью». «Знаете, я прищурилась. У меня нет никакого желания радовать вас ни сообразительностью, ни чем-либо другим. От хамов предпочитаю держаться подальше. Всего вам доброго, лорд». Я развернулась и зашагала вперед по улице, Удерживать Даррен не стал. Впереди показалась припозднившаяся парочка, и я решила этим воспользоваться. Спряталась за них, затем юркнула за угол и немного попетляла по улочкам. Нет, я не надеялась скрыться от главы службы безопасности. Аллоэна, может, и сумела бы, но не я. Здесь умений тела недостаточно, нужны знания. Но я и не хотела скрываться. Зачем? Он знает, где я живу, и не навредит мне. Зато Вивьена не знает, с кем имеет дело, и должна перестраховаться уж как умеет. Пусть оценит и порадуется, раз ему так не хватает приятных эмоций. Уже в доме, закрывшись на замок, расплылась в довольной улыбке. «У меня получилось! Эроан заинтересовался, иначе не стал бы отправлять следить за мной одного из самых надежных в империи людей. Теперь можно подождать». «Пусть Эруан сам сделает первый шаг». Долго ждать не пришлось. Уже утром в дверь калитки позвонили. «Да-да, позвонили. Для этого здесь используются специальные парные кристаллы. Касаешься одного на двери, а второй, расположенный в думе, начинает дребезжать». «Цветы для леди Вивьены!» объявил курьер, молодой взъерошенный парень. «Распишитесь, пожалуйста!» Я расписалась. Дождавшись, когда парень уйдет, затащила во двор вазу весьма немалых размеров, а в ней стояли белые лиры, напоминающие наши земные лилии, крупные, роскошные, с капельками росы на нежных лепестках, стебельки, обмотаны ленточкой, к которой прикреплена записка. Развязав ленту, я развернула карточку и прочитала прекрасные леди Вивьени, поразившие меня своей меткостью. Эруан. Вот так вот просто. Руан, без титулов, даже без имени Рода, подписался всего лишь одним своим именем, как будто делая шаг навстречу и сближаясь со мной. На экзамене один из вопросов об этикете как раз затрагивал эту тему. Подписываясь определенным образом, человек предлагает называть его именно так, что любопытно сама карточка, бежевая в зеленый горошек, подозрительно напоминающая яблоки. Хмыкнула, отмечая чувство юмора. Покряхтев, отнесла вазу в дом и поставила на кухонном столе. Красота! Полюбовалась немного и отправилась по делам. А что, не сидеть же в доме и не чахнуть целыми днями над знаком императорского внимания. Одевшись скромно, но со вкусом, решила не нанимать карету, а по обыкновению прогуляться до библиотеки. Нынче мое любимое место. Столько всего интересного можно узнать. «Благодаря тому, что больше не приходится посещать школьные уроки, у меня появилось много свободного времени. Порядком в доме и готовкой еды занимается нанятая мною служанка. Она приходит днем на пару часов, когда меня обычно дома нет. Но я не боюсь, что она может найти нечто, что ей не подобает видеть. И кражи тоже не боюсь. Все самое ценное хранится в тайнике с хорошим замком. Уж точно не служанке его вскрывать». Я решила не только искать информацию о метках и магии, поскольку мне предстоит прожить в этом мире целую жизнь, убиваться об императора точно не планирую, в смысле погибать от его руки. Я изучаю разные темы, географию, политику, этикет, все, что может пригодиться, все, что должна знать аристократка. В школе Ордена тоже прочитала немало. Кое-что узнала во время подготовки Алоэна к экзаменам. Но, увы, я слишком хорошо понимаю, что это капля в море для меня и на мирной жительнице. Повезло еще, что с магическими предметами для быта осваиваюсь быстро. Библиотека находится в полутора часах ходьбы от дома. Тратить на прогулку три часа каждый день Жалко, поэтому, как правило, я хожу пешком только в одну сторону. Обратно еду уже в карете, нанимая недорогой экипаж. Сегодня шла особенно внимательно. Бросала взгляды по сторонам, присматривалась к прохожим. Интересно, Даррен снова следит? Хочется верить, что нет. Наверняка у него много других дел, кроме как следить за мной посреди дня. Стоит признать, становится приятно при мысли, что удалось заинтересовать Эруана. Кто бы мог подумать, сам император обратил на меня внимание. Ну ладно, чтобы он заметил меня, я постаралась. Но достаточно вспомнить его обжигающий взгляд, от которого пробирает насквозь. Я ушла с бала, но он не забыл, не оставил нашу встречу в прошлом. Это по меньшей мере льстит моему самолюбию, но торопиться не стоит». В Ордене передо мной не ставили жестких временных рамок. Меджена сказала, что я могу действовать так, как считаю нужным, по ситуации. Если потребуется много времени, значит так тому и быть. Поторапливать никто не будет, лучше все сделать чисто. Провернуть так, чтобы легенда Вивьены Термаль была не запятнана». Спешке стоит предпочесть осторожность, тем более, когда дело касается Алого Императора, проницательного и очень сильного мага. Я не хочу выполнять задание, не хочу похищать сосуд с кровью, да я вообще не хочу обкрадывать Эруана, а значит, нужно тянуть время. Так долго, насколько это возможно. Пусть наше знакомство продолжается, пусть процесс сближения идет, но медленно. В конце концов, все можно списать на сложность императорского характера. Ну а пока я буду искать. Быть может, к тому моменту, когда тянуть станет невозможно, я найду способ избавиться от метки ордена и освобожусь от его влияния. «Вивьена? Вивьена Термаль?» Я остановилась у ступеней в библиотеку. Ко мне, выйдя из кареты, спешила незнакомая леди. А нет, кажется, все-таки знакомая. Она представлялась мне на императорском балу, но мы тогда обмолвились лишь парой вежливых фраз. «Как рада, что внезапно увидела вас! Совершенно неожиданно!» Она всплеснула руками. «У меня для вас приглашение. Вот!» Леди протянула мне небольшую карточку с золотистыми вензелями по краям. Я взяла ее, перевернула. Вчиталась в текст «Приглашение на чаепитие без имени, то есть вручить можно кому угодно». «Буду рада, если приедете ко мне в гости на чай». Она улыбнулась. «Благодарю». Я кивнулась не менее вежливой улыбкой. «Постараюсь». «Замечательно. Буду вас ждать». И леди поспешила к карете. Я проводила ее взглядом, покрутила в руках приглашение. Любопытно. «Да, мы представились друг другу. Она знает мое имя, но на этом все». Мы даже не побеседовали толком, потому что обе умчались танцевать, а теперь она приглашает меня на чаепитие, да еще так бурно радуется. Может, кое-кто приложил к этому приглашению руку? Кто-то, кто хочет видеть меня в определенном месте, в определенное время. Однако радоваться я не спешила, поскольку оставалась вероятность, что эту встречу подстроил орден, чтобы, скажем, потребовать у меня отчет. Решила соблюдать осторожность. «Да, орденцы могут в любой момент наведаться в дом, но вдруг решили не рисковать, зная, что за мной присматривает Даррен. Вот и выбрали людные мероприятия, чтобы подойти ко мне незаметно. Кто их знает?» Готовилась все же с учетом возможной встречи с императором. Накрасилась, волосы уложила роскошными локонами. Поскольку питие все же не бал, выбрала простое, но элегантное платье достаточно строгого кроя, Светло-голубая ткань добавляла образу нежности, а серебристый браслет из сериора и заколка с голубыми камушками — блеска и дроговизны. При этом камушки удачно оттеняли яркие синие глаза. Всмотрелась в отражение в зеркале — прекрасно. «Кажется, я начинаю привыкать к новой внешности и уже считаю ее своей, а уж от еще одной жизни тем более не откажусь и никакой орден мне эту жизнь не испортит. В назначенный час я подъехала к дому леди Тирель, именно так ее зовут, как напомнила пригласительная карточка. На пороге меня встретил слуга, помог снять плащ и проводил в гостиную. Я еще не научилась определять знатность и достаток по здешним одеждам, но дорогой роскошный интерьер комнаты оценила сразу, а еще отметила, что в гостиной только леди, от девушек, моих ровесниц, может быть, чуть старше. «Леди Вивьена, как я рада вас видеть!» От переизбытка эмоций Тирель всплеснула руками. Гостья наградили меня удивленными взглядами, в которых так и читалось, чему здесь радоваться мы ее не знаем. И это действительно странно, потому что леди Тирель тоже не знает меня, а радуется как родной сестре. «Вы как раз вовремя! Сейчас будут подавать чай!» Вошла прислуга, мы уселись на мягких диванчиках, расторопные служанки принялись накрывать на стол, расставляя блюдо со сладостями и разливая чай по милым розовым чашечкам. Подозрения росли с каждой секундой. Неспроста Тирель пригласила меня, в этом нет сомнений. Но с какой целью? Все-таки орден, потому что здесь нет мужчин, чьи пития со сладостями исключительно для девушек. «Вы не представляете, как сильно нам повезло!» – защебетала Тирель. «Я планировала собрать вас, посидеть в дружной женской компании. Уже разослала приглашение, а тут оказалось, что брат тоже устраивает мероприятие. Именно сегодня! Они!» Договорить Тирель не успела. В комнату, посмеиваясь и весело переговариваясь, вошли лорды, а в их компании обнаружился его величество – Эруан Арк Коран. Все-таки он подстроил встречу, а мне это нравится. Едва перешагнув через порог, Эруан посмотрел на меня. Казалось, этот миг длился вечно, и снова сбивалось дыхание, снова сердце ускоряло свой бег под этим внимательным проникновенным взглядом. Но спустя мгновение девушки подскочили, приветствуя императора легкими поклонами. Я от них не отставала. «Ваше величество, как неожиданно! Какая приятная встреча!» «А нас как будто и не существует!» — хмыкнул один из лордов. Их оказалось шестеро. «Тирель, сестра! Милые леди!» Вперед выступил высокий шатен. Между этими двумя отчетливо просматривалось семейное сходство. «Мы зашли всего лишь поздороваться. Дань вежливости. На самом деле мы собирались...» «Какие прекрасные леди!» — воскликнул улыбчивый лорд. «А мы уже никуда и не собираемся. Может, познакомимся, проведем время вместе?» «Поддерживаю!» — подхватил еще один. «Всегда приятно сменить суровую мужскую компанию на прекрасную женскую!» Вскоре все перебрались в другую гостиную побольше. Слуги принесли вино и другие напитки, закуски уже не только сладкие, на любой вкус. «Вивьена, вы приехали из маленького городка? В столице вы совсем недавно, насколько я слышала?» Интересовалась невысокая брюнеточка по имени Карминда. «Надо же, как быстро расходятся слухи!» «Я приехала из большого поместья близ городка Тумвель». Поправила с улыбкой, ничуть не смущаясь, но давая понять, что главное здесь не глушь, далекая от столицы, на которую намекал весь тон Карминды, а именно наличие статусного поместья. «А почему вы приехали одна? Остальные переберутся чуть позже?» Пока мы разговаривали с Карминдой, к нам подошли два лорда и предложили напитки. Я не стала отказываться, позволила за собой поухаживать. Краем глаза наблюдала за императором. Тот временами как бы невзначай посматривал на меня, но подходить не спешил. Я почти уверена, что встречу подстроил именно он. Мог бы, конечно, орден постараться, но я готова поручиться, что они не станут мне помогать, по крайней мере, без запроса на помощь. И уж точно не будут вмешиваться в такие мелочи, как организация встречи. Взгляд притягивало к императору как магнитом, но я не понимала, что он делает и для чего. Встречу организовал, а дальше? Неужели решил посмотреть, как я себя поведу, подойду ли к нему, открою ли охоту, как это делают остальные? Кстати, надо отдать гостям должные, ведут себя весьма сдержанно и на императора не вешаются, как то было на балу. Я решила расслабиться и насладиться обществом лордов. Тем более, как-то само собой произошло любопытное перераспределение. Большая часть девушек собралась вокруг императора, зато остальным досталось все внимание лордов. Мне подносили угощения, доливали напитки, рассказывали смешные истории и восхищались моей красотой. Дело, конечно, даже не в желании вызвать ревность императора. С чего бы ему ревновать, когда мы так мало знакомы? Но девушка, способная привлечь внимание мужчин, становится гораздо интереснее, чем девушка, которая никому не нужна. Банальные инстинкты. Вы не пьете вино, леди Вивьена? Предпочитаю безалкогольные коктейли. Но почему? Потому что нужно быть начеку. Если император подойдет, а я буду на веселе, кто знает, не покатится ли весь план под откос? Не переношу. Достаточно одного глотка, чтобы я неважно себя почувствовала. Тогда попробуйте этот, освежающий, с кислинкой, но без капли алкоголя. Ближе к вечеру хозяин дома предложил выйти в сад. Кто-то из лордов запустил в небо фейерверки, леди восхищенно замерли, любуясь танцем фиолетовых и голубых всполохов. Красиво, правда? раздался над ухом голос императора. От его близости. Ощутимой буквальной кожей, от вибрации голоса по спине побежали иголочки. «Красиво», — согласилась я, не оборачиваясь, продолжала любоваться фейерверком. «Вижу, вы неплохо освоились в столице. Вас приглашают в самые знатные дома». Ничуть не сомневаюсь. Кому попало, Эруан в гости не ходит. «Это какое-то чудо», — откликнулась я. Сама не ожидала получить приглашение от леди Террель. Должна поблагодарить вас за цветы. Они прекрасны и очень приятно благоухают. А я уж думал, не ошибся ли в выборе. Неужели подарок не понравился? Что вы, Эруан. Я решила сделать шажок навстречу, назвать его по имени, как предлагалось в записке, тем более сейчас нужно будет слегка отдалиться. Как прекрасные цветы могут не понравиться. Но я не уверена, что стоило говорить о вашем подарке у всех на виду. Вам не льстит знакомство со мной? Еще как льстит. Сейчас в обморок упаду от осознания сей чести. А разве знакомство с вами должно мне как-то льстить? С этими словами я все же повернулась к императору и успела уловить на его лице удивление добавила, поясняя мысль, пока у него мир не перевернулся с ног на голову. «Наше знакомство — случайность. Моей заслуги в этом нет». «Вообще-то есть. Но не признаваться же». Эруан смерил меня задумчивым взглядом. Важно, конечно, чтобы он не решил, будто я слишком сложная добыча и проще завалить толпу более податливых девиц, чем обхаживать меня. Но и вариант быстро сдаться мне не подходит совершенно. «Быстро сдамся, быстро лишусь императорского интереса, так что без риска не обойтись. В конце концов, я и сама могу подстраивать наши встречи, мелькать перед его глазами столько, сколько потребуется, чтобы поддразнивать хищника, чтобы он не хотел отступать. Ну а с кем он будет в это время спать, меня не касается». Вероятно, я неправильно выразился. Наконец схмыкнул Эруан. «Обычно девушки спешат похвастаться» если добиваются от меня какого-либо знака внимания. «Очень недальновидно с их стороны», — заметила я. «Почему?» — заинтересовался Руан. «Все знают, что ваш интерес слишком переменчив. Зачем хвастаться тем, что слишком быстро пройдет? Чтобы все знали, что очередная несчастная девушка осталась ни с чем, хотя шанс у нее был?» Вы на редкость хорошо разбираетесь в ситуации при дворе, хотя приехали в столицу только недавно. И смотрит так проницательно, думает, что подцепил на крючок. Что вы, ваше величество? Я невинно улыбнулась. Я очень плохо ориентируюсь во всем, что касается столицы и двора. Я жила очень далеко и редко посещала великосветские мероприятия. Но вы наш император. Невозможно жить в империи и ничего при этом не знать об императоре. Эруан просверлил меня очередным задумчивым взглядом. Видимо, пытался понять, с какой еще стороны подъехать, чтобы вывести меня на чистую воду. Ведь он же неотразим, особенно неотразим его трон. Как это я до сих пор не запрыгнула к нему в постель? Может, цену себе набиваю? Знаю таких мужчин. Считают, что все женщины, которые говорят им нет, исключительно набивают цену. А, впрочем, я бы не торопилась с выводами. Таких мужчин, как и Руан, я еще не встречала. Есть в нем нечто таинственное, манящее и неизведанное. Это сила, исходящая от него. Это уверенность, не на пустом месте построенная. Не стоит относиться к нему так же, как к обычному мужчине». «Вы жалеете девушек, которые остаются ни с чем?» Вдруг спросил Эруан. «Точно пытается вывести из равновесия, чтобы ляпнуло что-нибудь лишнее». Я улыбнулась. «С чего бы мне их жалеть?» «Каждая девушка делает свой выбор». «А как насчет тех, кто оказывается рядом со мной не по своей воле?» «Значит, эти мои слова его тоже заинтересовали?» «Любопытно». «У них тоже есть выбор». Я думала, «Это очевидно? Прийти и остаться? Или прийти и... просто уйти?» Как сделала я. «Вот и гадай, толкает меня кто-то к Руану, или сама захотела и просто вожу его за нос?» «Вы очень необычная девушка, Вивьена», — наконец заключил Руан. «Вы говорите, это каждый?» А вы боитесь оказаться одной из этих глупышек? Я не называла их глупышками. Разве? Я назвала их несчастными, потому что они страдают, когда выясняется, что все надежды были напрасными. Но никогда не думала, что девушка, которая считает себя особенной, которая верит в свои силы и возможности, глупа. Нет, это не глупость. Более того... Я уверена, что каждая из них действительно по-своему особенна. А вы? Вы тоже особенная? Конечно, я улыбнулась мягко, без вызова. Каждый человек особенен. Но все мы слишком разные и не всегда можем оценить другого по достоинству, просто потому что ценности у нас тоже разные. Завопили лорды и леди, выпуская в воздух последний фейерверк. Разноцветные искры разлетелись по небу, с грохотом превращаясь в цветы, а потом все стихло. «Пойдемте в дом», — предложил хозяин. «Кажется, уже начинает холодать». «Тирель, ты не замерзла?» Я решила, что сейчас самое время прервать наш разговор, поэтому воспользовалась суматохой и в очередной раз сбежала от императора. А в зале он уже не смог подойти ко мне незаметно, так и уехала домой, больше не обмолвившись с Ируаном ни словом. Но я точно знала, что на этом наше знакомство не закончится. Мне удалось его зацепить, хотя это было непросто. Как будто на минном поле танцевала. Один неловкий шаг — и конец.